Телевизор назывался «Старт». Папа и мама купили его, когда мы переехали на новую квартиру. Наверное, он появился не сразу, потому что я помню, как мы ходили к кому-то в гости, смотрели передачу на экране с водяной линзой. Изображение было слегка выпуклым, как в аквариуме. А звук шел из черного матерчатого динамика с пластмассовыми перегородками. Так что я уже знал, как это здорово телевизор. Папа долго возился включая его в сети и втыкая антенну. Мы с мамой с восторгом смотрели на темный экран. Наконец, экран вспыхнул, и наши лица светились, как мне теперь кажется, каким-то печальным голубым сиянием. Увы, показывали только таблицы настройки изображений. «Вечером посмотрим», — объявила мама и щелкнула выключателем. Вечером телевизор удавалось посмотреть мало. Меня отправляли спать, и я с тяжелым чувством, тоски и обиды, слушал, засыпая, как продолжается передача. А днем телевизор был в полном моем распоряжении. Я садился и изучал таблицы, стараясь разгадать тайну сочетания цифр. Однажды мама застала меня за этим занятием. — Что ты делаешь? — возмутилась она и положила ладонь на корпус телевизора. — Ой, как нагрелся! Вечером она пожаловалась на меня папе. — Лампы сгорят! Коротко объяснил мне папа. Мама коротко вздохнула и сказала. — Причем тут лампы? Это же вредно для глаз. — И для глаз вредно. — Спокойно, — подтвердил папа, шумно размешивая ложечкой сахара. Короче, я продолжал смотреть таблицы. Однако начальники телевидения скоро догадались, что кое-кто смотрит эфир днем. Появились утренние передачи. Правда, они были поскушнее вечерних, но гораздо веселее таблиц. Помню я, конечно, и первые появления на экране Хрюши и Степашки, и первые, увиденные мной по телевизору, мультфильмы, и футбол, и фильм про войну, и КВН. Помню смутно, потому что был еще маленьким. И все же помню, что по телевизору иногда показывали очень хорошие фильмы, спектакль даже «Квачок 13 стульев». В этом мы пели чужими голосами, производил хорошее впечатление. Хорошо помню что тогда по телевизору любили много и радостно улыбаться. Эта привычка осталась у телевидения до сих пор. Вся штука была в том, что кое-какие передачи шли прямо в эфир, тогда я еще не знал, что существует запись. Однажды днем я включил телевизор и увидел двух довольно известных артистов, только не помню каких. То ли это была передача об актерском мастерстве, то ли о культуре общения. Я сидел и занимался каким-то своим делом, по-моему, намазывал черный хлеб горчицей. Очень я любил в то время бутерброд с горчицей. И вдруг один артист, предположим, Евстигнеев, сказал другому, «Ну, давайте попробуем, как это может быть в жизни». «Давайте», — сказал другой, предположим, Папанов. Оба они встали с кресел и ушли куда-то прочь. Через некоторое время... Камера неохотно повернулась в их сторону и опять увидел этих, предположим, Евстигнеева и Попанова. — Ну, значит, так, — сказал Евстигнеев, — я вам расскажу какой-нибудь случай из моей жизни, то есть анекдот, а вы со мной, ну, что ли, поспорите. — Давайте, — с воодушевлением согласился Попанов. — Значит, так, — задумался Евстигнеев, — прошлым летом я на клязьме вытащил сама. — Кого? — измелся Попанов. — Сама, — сказал Евстигнеев. — А чему, собственно, вы так удивляетесь? Возникла небольшая пауза. — Да я тысячу раз был на клязьме, — захотал Попанов. Нет там никаких самов. — Ну, знаете, сухо, — оборвал его Евстигнеев. — Это не разговор. И вообще, так у нас ничего не получится. Мы с вами в эфире, между прочим. Попанов нервно обернулся в мою сторону. — Ну, хорошо. — сказал он громким шептом. — Давайте начнем сначала. Только это, не увлекайтесь. На клязьме нет и никогда не было самов. Евстигнеев замолчал. Он смотрел в лицо Папанова каким-то неподвижным, тяжелым взглядом. — Там есть самы. Отчетливо выговаривая каждый звук, — сказал он. — И я сам вот этими руками, — он выставил вперед свои длинные руки, — одного поймал. — Может, вы его не поймали, а ловили? — ехидно спросил Папанов. — Нет, я его поймал, — нервно зарал Евстигнеев и убрал руки. — Ну тогда извините, — сухо сказал Папанов и ушел из кадра. — Тогда и вы извините, — сказал Евстигнеев и сел на стул. Теперь они сидели спиной друг к другу и молчали.